Глава 10. После завтрака я было завёл речь о мертвеце и пустился в догадки, как его убили. Но Джим не хотел слушать. Еще говорит, беду накличешь, или покойник вернется и станет ходить по ночам. Потому, говорит, покойник, если не схороненный, станет скорее являться, чем тот, у кого есть собственное местечко. Я согласился, что это резон, и не стал говорить. А думать все таки думал и все прикидывал в уме, кто он такой, за что его убили. Перебирая одежду, мы нашли восемь долларов серебряной монетой, зашитых в подкладку старого суконного плаща. Джим сказал, что, должно быть, они украли этот плащ. Иначе, наверное, вынули бы деньги. А я говорю, должно быть, этот плащ убитого. Джим только рукой замахал. Вот, говорю, Джим, ты все боишься дурных примет. Что ты говорил позавчера, когда я нашел на верхушке скалы змеиную кожу? Будто бы и хуже нет ничего, как если голыми руками взяться за змеиную кожу. Ну-ка, а где ж твоя худо? Мы забрали кучу вещей еще восемь долларов наличными деньгами. Хотел бы я иметь такое худо каждый день, а, Джим?» «Погоди, — говорит дружок, — не очень радуйся. Приспеет беда, вот помяни слово». «И вправду приспела. Мы говорили об этом во вторник. В пятницу после обеда мы лежали в траве на верхнем конце гряды, а табаку не хватило. Я пошел в пещеру за новым запасом и наткнулся на гремучую змею. Я ее тут же убил, свернул колечком, будто она живая, и сунул к Джиму в постель к самым ногам». Пусть, мол, он наткнётся голой ногой. Как-то он скочит. К ночи я и забыл про змею, стал огонь высекать. А Джим бросился на одеяло. И вот тут-то другая змея и ужалила Джима. Он как взвоет, скочил с постели. И первое, что я увидел при свете, была эта гадина. Стала кольцом и хочет еще разброситься. А я треснул палкой, а Джим схватил батькину фляжку. «Давай тянуть». Он был босиком, а змея укусила его за пятку. «Конечно, все это наделало моя собственная глупость». «Можно ли было забыть, что где не оставить мёртвую змею, придёт и другая, самец или самка? Или аж тут же?» Джим крикнул, чтобы я отрубил змею голову, а тело ободрало кусок и жарил. Это, говорит, поможет. И ещё велел отрезать гремушки и навязать ему на руку, и это тоже поможет. Я всё сделал, потом потихоньку вынес обеих змей забросил в кусты. Ни за что я не хотел, чтобы Джим догадался, что вся вина моя. Джим всё тянул из фляжки, а иногда вдруг он потеряет и заскачет по пещере и заводит, потом опомнится опять за фляжку. Всю ногу у него раздуло, но потом водка стала брать своё, теперь думаю, ладно, поправится. Но только, по-моему, батькина фляжка, пожалуй, похожа змеи. Джим провалялся четверо суток. Потом опухоль спала, и он заходил по-прежнему и дал себе клятву, что вовек не притронусь к змеиной коже, ежели она такая вредная. А Джим говорит другой раз: не небось, смеяться не станешь. Говорит, змеиная кожа такая поганая штука, что, может, мы еще не совсем развязались с ней. Я, говорит, лучше согласен тысячу раз увидеть молодую луну через левое плечо, чем трогать змеиную кожу. Я пришел к тому же, хотя прежде считал, что если посмотреть через левое плечо на молодую луну, так уже и быть не может. Хэнк банкер посмотрел, да еще и похвастался. И что же? Двух лет не прошло, как он напился пьяный, свалился с колокольни и весь расшибся в лепешку. Они положили его вместо гроба между двух дверей и так и похоронили. Я-то сам не видал, батька рассказывал. Вот оно что значит — смотреть на луну, как дурак через левое плечо. Дни проходили, а река воротилась с берега. Мы нацепили на самый огромный крюк целого кролика, спустили в реку и поймали такого сама Побольше человека. Шесть футов два дюйма длиной и больше двухсот фунтов весом. Мы не стали тащить его. Он бы нас, пожалуй, перебросил в самый ленось. Мы просто сидели и смотрели, как он тянет и бьется, пока он не заснул. В желудке у него мы нашли медную пуговицу, какой-то комок, ракушки, камешки и разный мусор. Комок разбили молотком и нашли внутри катушку. Джим сказал, что, должно быть, катушка долго лежала в желудке. Если так обросла, и стала как шар. Рыба была на редкость. Крупнее, пожалуй, не сыщешь по всей Миссисипи. Джим говорил, что он и не видел крупнее. В нашем городке, говорит, за нее бы дали хорошую цену. Потому что такую рыбу режут на куски и продают по фунтам на рынке. И все покупают. Мясо у нее белое, как снег. И первый сорт для жарева. На следующее утро я говорю Джему, скучно, мол, стало? Надо что-нибудь устроить. Я проберусь по реке к местечку и проведаю, что люди делают. Джем говорит, пускай. Да только ты иди, когда стемнеет, и гляди в оба. Потом немного подумал, опять говорит, а не надеть ли тебе это женское платьишко, чтобы вышло как девочка? Я говорю, хорошо. Мы укоротили одно платье, а я штаны завернул до колена и оделся. Джим застегнул сзади крючки. Пришлось хорошо. Я надел на голову капор и подвязал под подбородком. Теперь мое лицо было как будто в трубе спрятано. Джим стал уверять, что даже и днём никто меня не узнает. Я целый день проходил в этом наряде и понемногу привык. Только Джим говорит, что походка у меня не такая, как у девочки. И ещё нельзя поднимать юбку вверх и засовывать руки в карманы штанов. Я и перестал. И дел пошло на лад. Как только смерклась, я поплыл вверх в челноке по стороне Еленойса. Я стал переезжать на другую сторону пониже перевоза, и течение стесло меня обратно к началу домов. Я привязал челнок и пошёл по берегу. По одной небольшой избег где давно уже не было жильцов, горел огонек. Я подумал, чудно, кто же там теперь живет? Я подкрался и заглянул сквозь окно. Вижу, женщина сидит лет сорока и вяжет. Она на сосновом столе свечка горит. Должно быть чужая, лицо незнакомое. Я знал в нашем городке всех и каждого, как свои пять пальцев. Вот это говорю ловко. Потому я ушикается стал, боялся. А ну как меня признать по голосу? А наш городок такой маленький, что эта женщина, наверное, узнает знает обо всем, расскажет и мне. Я еще раз напомнил себе, что я не мальчик, а девочка, и постучался в дверь.